Нечего и говорить, что все в эскадре винили черный глаз невезучего корсара. Обиднее всего, что расчет его оказался верен. Из Европы пришло известие о войне, и рейд на Сан-Диего был бы совершенно законен. О том, что Испания и Англия теперь враги, корсары догадались, когда форты Сан-Диего открыли по кораблям с британским флагом залповый огонь без предупреждения. Едва ли не первым же ядром на бешеном сбизане сбило Нижнюю Рею, обломок которой упал на мостик и размозжил счастливчику Сандерсу голову. Второй залп был почти столь же злополучен, ибо переломил грот-мачту на пятидесятипушечном Дербишире, самом мощном корабле эскадры, выведя его из боя. В таких обстоятельствах после гибели адмирала следовало спустить его штандарт и уносить ноги, пока береговые батареи не перетопили все суда. но Прат поступил иначе. Он оставил вымпел Сандерса развиваться на флагштоке, поднял сигнал «делай, как я» и повел корабли вперед. Шесть раз они прошли линией параллельно укреплением, выпустив по ним не одну сотню ядер и бомб. Батареи умолкли одна за другой, орудийная прислуга не выдерживала огня и разбегалась. Наконец на крыше губернаторского дворца подняли белый флаг. Город сдался. Когда победители высадились, они увидели, что Сан-Диего пуст. Жители скрылись в окрестных горах, забрав с собою все сколько-нибудь ценное и даже угнав домашний скот. В домах было нечего взять, кроме кухонной посуды да мебели. Ну а золотой караван, должно быть, уже встретился с мощным конвоем, высланным ему навстречу из Гаваны. Капитаны набросились на Пратто с упреками, виняя его за бессмысленные потери. Казалось, экспедиция закончилась полным провалом. И тогда невезучий корсар проявил истинное величие, можно сказать, совершил грандиознейшее открытие в корсарском деле. Да, золото уплыло, и грабить в Сан-Диего нечего, сказал он. Но скажите мне, приятели, что во всяком городе стоит дороже всего? Они не знали. В большом и красивом каменном городе дороже всего стоят дома. Смотрите, тут есть великолепные храмы, дворцы, особняки, купеческие склады, мастерские. Все это наше. Захотим — спалим или разрушим. Но мы не монстры. Мы готовы продать эту недвижимость местным жителям по разумной таксе. И он отправил сбежавшему губернатору письмо с деловым предложением.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 Третье сдалось французам на Тартуге. Но бешеный, вместе с командой, сокровищем и капитаном Праттом, сгинул бесследно. Так и пропала самая большая в истории корсарская добыча, с горьким вздохом завершил Логан свой рассказ. Мичман проныр спросил, а может этот ваш Прат просто сбежал со всеми трофеями и сейчас живет где-нибудь припеваючи? Где, пожал плечами ирландец, такое богатство не спрячешь?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 и тогда боль превращается в помеху, доставляющую тяжкие страдания и даже способную лишить жизни. С незапамятных пор лекари пытаются приучить цепных псов нашего тела к дисциплине, чтобы они вгрызались только во врагов, но не в друзей. При хирургической операции, дабы ослабить терзание и метание больного, ему можно дать смесь опия и тертой мандрагоры, что погружает страдальцев в сонное и бесчувственное оцепенение. но дозу следует соотносить с состоянием пациента если он недостаточно силен сон может оказаться вечным от слишком большой порции опиата умер Авиценна, великий медик востока его последователи арабские лекари протирают раненое место губкой смоченной в растворе гашиша это тоже дает облегчение ту же губку можно приложить к лицу оперируемого и надышавшись дурманного аромата он засыпает а в англии С давних времен известен дуэйл – порошок из кастрированного кабана, латука, болеголова, белины, брионии и корня вандрагора. Некоторые отцы церкви заявляют, что применение обезболивающих средств противно религии, ибо нельзя при помощи хитроумных уловок уклоняться от испытаний, которые не спосылает нам Господь. Но отец Астольф полагает, что нельзя требовать от слабой человеческой плоти слишком многого. Не всем, как ему, не спослан дар, исцеляющий молитвы, а долг врача не только лечить больного, но и по мере сил избавлять его от лишних мук. Мало кто из докторов обучен науке обезболивания. Тем ценнее дар, врученный мне добрым монахом, белое маковое молочко, из которого можно изготовить сонный эликсир морфин, а также все прочие необходимые для анестезии ингредиенты. В том числе я получила великое сокровище – настоящий корень мандрагоры, удивительно напоминающий формой человеческое тело. Растение это встречается редко, и доставать его надо с превеликой осторожностью, ибо, как говорят, оно страдает и даже кричит, когда его выдергивают. Крики эти будто бы способны лишить рассудка всякого, кто их слышит. Правда, это или нет, точно неизвестно. Однако на всякий случай корень извлекают из земли необычным способом. Аккуратно обвязывают растение веревкой, которую прикрепляют к сильной собаки. Потом, отойдя подальше, подзывают пса, и тут вытягивает мандрагору. Кричит ли она при этой процедуре, бог весть. Отец Астольф, не желая искушать провидение, заткнул уши и ничего не слышал. А у собаки рассудка нет, так что терять и нечего. До ночи мы терли, варили, цедили, выпаривали и получили пузырек спасительного зелья, которые мне очень пригодятся. Теперь мой учитель спит, а я решила записать все, что нынче узнала.